Глава пятьдесят седьмая. Не продохнуть. «У меня волосы посидели!» В глазах Джулии было столько страха, что изыгер, отшвырнув гребень, притянул ее к себе. Ничего не проходит даром. Он успокаивающе погладил жену по спине. Страшные события оставляют свои отпечатки. «Я боюсь!» «Все же позади. Ничего не бойся, я с тобой!» Милорд поцеловал супругу в самую макушку. «Вы не понимаете!» Юля подняла лицо, и Эзегир поразился, до чего оно было бледным. «Седая прядь – это знак! Знак, что я всех подвела!» «Я не любил западный дом». Лорд Ханнер улыбнулся. «Если Джулия переживает, что развалила черный замок, то пусть не берет в голову. Пустяки-то какие!» «С ним у меня были связаны не очень хорошие детские воспоминания. Мамы нет, отцу не нужен». «Я позвала Ротара!» – шепотом произнесла Юлия и показала зажатый в кулаке свисток. И он придет. Не знаю как, но он скоро будет здесь. Страшно наблюдать, как разглаживаются лучики улыбки у дорогого тебе человека. Как каменеет лицо, и руки, которые только что дарили тепло, вдруг причиняют боль. Что ты сказала? Я ночью была на крепостной стене и позвала урийцев. ха ха, -ха! задрал голову, и Юлия увидела, как во время смеха напрягается шея. Я испугался, что ты научилась разрывать пространство и вышла за пределы крепости. Вы не понимаете, я позвала аурийцев, чтобы они забрали того старика. Когда я заплакала, он погладил меня по голове. О чем ты говоришь, милая? Слово «милая» резало слух. В нем сквозила нежность к глупому ребенку, но никак не к женщине, которая пытается донести до сознания свои страхи. Какая стена, какой старик, тебе все приснилось. Не обязательно доложили бы, если бы ты выходила из комнаты. Видишь?» Лорд резко распахнул дверь, и воин, что стоял за ней, вытянулся в струнку. «Но седина там, где он гладил!» Юля чуть не плакала. «Неужели на самом деле сон?» но ну хорошо», — примирительно произнес из Игер. «Ты встретила какого-то старика, хотя откуда ему в замке взяться, и ходила с ним на стену, чтобы позвать юрийцев. Я даже соглашусь, что те услышали тебя, когда ты дула в хвостик этой птички» но я не вижу теплой одежды. Не хотела же ты прямо вот так, закутавшись в простыню». «Плащ! На мне был ваш плащ!» Юля кинулась к шкафу и распахнула дверцы, и не нашла ничего похожего на серую накидку, пошитую из грубой шерсти. «Ты его ищешь?» Лорд прошел за кровать и поднял с пола искомую вещь. Подол плаща промок, и это яснее ясного говорило о том, что Джулия все-таки покидала комнату. «Что теперь будет?» Она прижала ладонь к рту, едва сдерживая рыдание. «Опиши мне старика». «Ну, он был такой весь седой. Длинные гладкие волосы, кустистые брови. Он говорил по-урийски». «Одевайся». «Мы куда?» Юля, выполняя команду, торопливо сбросила простыню и принялась натягивать первую попавшуюся рубашку милорда, не замечая, как у того вытянулась физиономия. М да надо бы тебе обновить гардероб». Жар на лице не помешал надеть найденные тут же штаны. Крепко подпоясать их, чтобы не потерять, натянуть на ноги шерстяные носки и сбегать за сапожками и платком, которые она оставила в ванной комнате. Когда укутанная до макушки Юлия проходила ведомая за руку мимо разрушенного западного дома, ее сердце сжалось. «Где теперь живут тени?» «Они в храме, рядом со своими мужьями. Завтра утром будут похороны». «Тела лордов похоронят там же, где погребены каменщики и стражники? В ущелье?» «Нет, у нас за храмом есть склеп». Там покоятся все ханнеры. А, а куда мы идем? В разрушенную башню. Я хочу тебе кое-что показать. Я не хочу туда идти. Юля потянула руку, пытаясь вырвать ее из захвата. Там смерть. В башне умерли Эрдис и дочь Кулака. Не трусь. Я с тобой. Но в одном ты права, там смерть. В башне хранится голова шамана. И я хочу, чтобы ты на нее внимательно посмотрела. В полуразрушенном здании оказалось не так страшно. Полы были чисто выметены, а на подоконниках лежали зеленые яблоки. Много яблок. Некоторые из них уже подмерзли, но некоторые выглядели так, будто их только что принесли. Юля уже знала, что приятно пахнущие плоды не только символ любви Афарики к Шаагилю, но и местная традиция поминовения усопших. Оставив Юлию стоять в центре небольшого помещения, лорд Ханнер отворил скрипучую дверь и через мгновение появился с деревянным ящиком в руках. Поставил его на подоконник и откинул крышку. «Это он, тот самый старик», – прошептала Юля, отшатнувшись. Ей хватило одного взгляда, чтобы опознать ночного гостя. Он ни нисколечки не изменился. Про таких говорят, смерть не тронула их лица. «Но как?» «Зря я смеялся над крустом, который наелся чеснока, чтобы отпугнуть дух шамана». Милорд опустил крышку, чтобы больше не испытывать жену. Он видел, что она трясется не только от холода. «Зря». Юля обняла себя. Провела ладонями по плечам. Мысленно вернулась к ночным событиям. Старик сказал, что у него осталась лишь капелька магии. Он слаб. И надо, чтобы Урица его забрала. Заберет? Изагер отнес ящик на место. Вернувшись, обнял Юлю. Она уткнулась в меховой воротник, что широкой полосой спускался по плащу чуть ли не до пояса. Потерлась о него замерзшим носом. Если ночная история произошла на самом деле, то заберет. Юля вздохнула. «Война будет?» «Все зависит от решения его величества. Камень сейчас у него». «Я боюсь, что он церемониться не станет. погрузить на телегу и поминай, как звали». «Такую ценность под охраной целой армии пришлось бы вести». Изегер распахнул плащ. А когда Юлия оказалась в теплом коконе и прижалась щекой к груди, тихо вздохнул. «Наш король и здесь не промах. Он приказал сделать амулет перемещения камня в сокровищницу». «А ты?» Юлия опять забылась. Смущение перед откровенно желанным мужчиной заставляло выкать, но стоило тревогам возобладать, как мозг переводил стрелки на привычное обращение к близкому человеку. Испытания, выпавшие на долю Юлии и Лорда Ханнера, сроднили, а тревога перед неопределенным будущим сделала чуть ли не сиамскими близнецами, с той лишь разницей, что их тесное единение было добровольным. «Уже сделал, натяну время, сам не знаю, чего жду». «Милорд!» У башни послышались шаги. Снег под ногами бегущего человека скрипел. «Милорд, вы здесь?» «Да, Круст». Как не хотелось выпускать жену из объятий, сделать это пришлось. В груди поселился холод. «Мы здесь». Рука лорда нашла Юлину ладонь. «Его величество требует явиться. Он в приемной зале. Серчать изволит». Слуга, увидев смущенную Джулию, развернулся, чтобы не мозолить глаза. Но Милорд заставил вернуться. «Круст, отведи леди Ханнер в мои покои». «Я с тобой». Юля вцепилась в ладонь супруга второй рукой. «Перед королем? В моих штанах?» Бровь из Игера намеренно заняла высокую позицию. «Все новые вещи погибли вместе с домом», начала оправдываться Юлия, но спохватившись, что виновата в том она одна, переменила тактику, сделала круглые глаза и убедительно зашептала. «Вам нельзя без меня королю. А вдруг ури?» «Я не пойду сейчас к королю». Тут встрял Круст, недовольно зыркнув на девчонку, которая сбивает его господина с истинного пути. «Но его величество гневается!» «Его величество подождет!» Твердо произнес Милорд. «А я в лавку к Хильде. Моя супруга ни за что не нарушит правил переличия и не явится при светлые очи в рубашке с чужого плеча». Взмах рукой, и воздух расколола светящаяся линия, через секунду ставшая клубящимся тьмой проходом. «Я с вами!» Только и успела выкрикнуть Юлия когда магическая проеха с тихим шипением затянулась словно было недовольно тем что кто-то посторонний пытается сунуть в нее нос вот так тратят магию по пустякам, а потом жалуются что тенями маленько побывать довелось крусуст семенил по ледяной дорожке юлька вынужденная слушать его ворчание тащилась следом у них у магов тенями долго жить почетно это как заслуга что магию тратил рачительно а наш милорд разбазаривает ее безбожно виданное ли дело рвать пространство для визита в лавку. «Наши люди в булочную на такси ездят», — подлила масло в огонь Юля. Ворчание пошло веселей. Чтобы успевать за словами, Круст ногами переступал резвей. Замолчал только тогда, когда, открыв дверь, застал милорда, стоящим в центре комнаты, заваленной дамскими вещами. «Всё-всё-всё!» — Изегер развернул слугу и выставил за порог. «Дальше мы сами». Его лицо сияло я хватал все подряд радостно известил лорд юля стыдливо подняла с пола кружевные панталоны король сидел в кресле у окна монарший локоть покоился на подушке с золотыми кистями а кулак упирался в щеку лишь появление изэггерера с супругой о чем громко известил круст заставило элькасса третьего перестать смотреть на огромный черный камень что покоился у его ног наличие стражи в полном вооружении Куча стронов, которые его величество нацепил на шею, мерцание защитного марева на окнах. Все говорило о том, что властитель Агрида приготовился защищать свое сокровище. Юля, делая приветственный поклон, успела заметить, что стражники непроизвольно сжимают и разжимают пальцы, что свидетельствует об ушующей в них силе. Еще бы, дотащить до приемной залы тяжеловесный булыжник – задача не из простых. Амулет готов? Тон короля был жестким, терпящим возражений. Казалось, скажи сейчас, и Зигер нет, и его величество испепелит взглядом. Готов. Почему не принесли? Не находя в руках вассала коробки, Элькасар напрягся. Его лицо пошло красными пятнами. Знак высшего раздражения. Напитывается мощью. Лорд Ханнер, наоборот, был крайне спокоен. Я не хочу, чтобы камень вывалился на полпути в столицу, только из-за того, что в вязи заклинания распадутся магические нити. Согласен. Сколько еще ждать? Объяснение лорда было принято. Короля даже немного отпустило. Он откинулся на спинку кресла. До захода Тариллы. Пальцы короля нервно отстучали дробь по деревянному подлокотнику. Он что-то прикидывал в уме. После длительного ожидания, когда в зале воцарилась абсолютная тишина, нарушаемая только стуком пальцев и редкими криками воронья за окном, Элькасар принял решение. «Хорошо. Значит, есть время сделать то, зачем я прибыл в вашу крепость». Легким кивком головы он дал знать, и из кучи придворных, что стояли вдоль стен, отрезанные строем воинов, выступила фигура советника. «Волей его величества!» – начал он зачитывать свиток, поставленным гнусавым голосом. Таким, как правило, отличались чиновники королевской канцелярии. Но Элькассар Третий поморщился. Сейчас его раздражало все. Он сделал недовольный жест рукой, и советник, побагровев лицом, смолк. «Я ценю заслуги рода Ханнеров перед Агридом». Тихо произнес король. От его высочества принца Леадия я наслышан о подвигах, которые вершились в стенах посольства, а потому готов наградить за отвагу и верную службу лорда Ханнера и его названного сына Квалона Вейджика. Я слышал, что его истинный отец не пережил пленение. Да, это так, ваше величество. Изагер обернулся на скрип двери. В залу вошли трое – Вейджик и сопровождающие его лорды Цессиры. Гарон подмигнул за улыбавшейся Юлии. Гердих остался собранным и серьезным. Когда леди Ханнер вновь вернула взгляд на Элькасара Третьего, то невольно смутилась. Он задумчиво рассматривал ее. Она выбрала самое скромное платье из того вороха, что притащил из Игер, с матросским воротником и множеством пуговиц монет, и без вычурности собрала волосы в хвост, что заметно выделяло ее из строя придворных дам, позволивших себе зимой щеголять в нарядах с открытой спиной, которые спешно шились после триумфа дочерицы Сира на Балу. Даже Матроны, грудь которых утратила упругость еще в прошлом веке, не удосужились надеть нижнее белье, что немало смущало стоящих рядом воинов. Нет-нет, но они останавливали взгляды на совсем ином богатстве. Сейчас черный камень интриговал мужчин гораздо меньше. Возбуждение, сдобренное магической силой, обещало катастрофическое падение нравов. Надо будет попросить и на прощание дотронуться до камня, Эта мысль заставила Юлию покраснеть, и взгляд короля стал еще более внимательным. Лорд Цесир кошленул. «Квалон Вейжик», – произнес Элькасар Третий, переводя взгляд на Вжика, приодетого по случаю во все новое. «Разрешаю вам озвучить свое заветное желание». «Он уже знает», – обрадовалась за друга Юлия. Король улыбнулся и коротко кивнул головой, словно отвечал на ее мысли. «Ваше Величество», – голос Вейжика дрожал. «Я всю жизнь мечтал увидеть свою матушку. Ее давно нет среди нас, но я знаю, что вы можете позволить ей прийти в наш мир тенью». «Обращение к святой супружеской паре весьма дорого обойдется любому магу». Король поднялся и, обойдя камень силы, встал перед Квалоном. «Я накопил». Вжиг суетливо сунул руку в карман и протянул королю небольшой амулет. «Ммм, накопитель магии». Элькасар взвесил на ладони артефакт. «Давненько я не встречал столь старый экземпляр». «Я взял подержанный», — смутившись, пояснил Квалон. Лента, прикрепленная к накопителю, тоже выдавала его возраст. «Но его хватит лишь на пару минут общения с тенью». Король удрученно покачал головой. «Я готов поделиться магией». Вперед выступил Изегер. «И я», — поддержала супруга Леди Ханнер и смущенно прошептала. «Только не знаю, как это делается». Король рассмеялся. «Я вижу истинную любовь. Я слышу истинную любовь». Чуть понизив голос, добавил он и многозначительно постучал пальцем по одному из своих стронов. У него амулет рода читающих мысли. Прошептал из Игер, тронув Юлю за ладонь. «Мама мыла раму, у Миши мяч, а у Маши шар». Принялась прятать мысли Юлия, что еще больше развеселило его величество. «Завидую», — отсмеявшись, сказал он. «Дорогой Вейжик». Вернулся король к беседе с Квалоном. «На ваше счастье, у нас есть камень силы, а потому...» Амулет, вращаясь на ленте, лег на черный булыжник. «Изымать хоть сколько-нибудь магии у супругов ханоров мы не станем». Амулет поменял цвет, посветлел, начал искриться. Потом исчез в сомкнутых ладонях короля. Он поднес их к губам, что-то прошептал, и через окно в залу, под общий вскрик удивления, влетел серебристый луч Тарилы. И, ткнувшись в пальцы монарха, тут же погас. «Боги услышали меня», – произнес король. В его ладонях, словно у балаганного фокусника, исчез кругляш амулета. Лишь потрепанная лента мягко упала на пол. Гордо подняв голову, Элькасар Третий вернулся в свое кресло. Только потому, как одна из придворных дам проскользнула к нему, спеша отдать свой платок, Юля догадалась, почему король так неестественно держит голову. У владыки Агрида носом шла кровь. «Ступай!» Благодушие короля моментально испарилось. Его голос снова стал сух. «Тень матери придет в твой дом ночью!» Вжик пошатнулся. Сморщив лицо, едва сдерживая слезы, он начал часто кланяться, пятясь при этом к двери. «У вас время до утра!» Полетело ему вслед последнее предупреждение. Ровно через мгновение Вжик и то чудо, что совершил Элькасар Третий, были забыты. Прямо из воздуха, возле черного камня, Выросли три фигуры.